Глава 23. Кот из дому, мыши в пляс. Юг Франции был холоднее Кипра. Несмотря на март, было довольно прохладно. Триумфального прибытия не получилось. В порту нас встречали усталые русы. Полугодовые работы по строительству города могли утомить кого угодно. Александров, Сет и Санчо были в поселении Наков Эдеме. Сет уже была на большом сроке беременности. И физик, наплевав на свои обязательства по строительству Макселя, находился рядом с дочерью. Порт практически был в том же состоянии, в каком его оставил Теллендер, отправляясь со мной на Кипр. С территории порта здание дворца казалось величественным, несмотря на почти километровое расстояние. После дружеских объятий с русами, на лицах которых появились улыбки при виде их великого духа, дал команду направляться во дворец. Максель являл собой интересное зрелище. Рядом с небольшими домиками из камня и глины высились куча неиспользованных камней. В нескольких местах трудились люди, укладывая камни на землю, мастя улицы. На других участках стояла грязь по лодыжку, по которой шустро основали люди, перенося камни и древесину. Все это напоминало кадр из вестернов времен освоения Америки, где по грязи часто шествовали и ухоженные женщины, и последние отребья. Надо отдать должное Александрову. Дворец с защитной стеной выглядел практически законченным. Несколько угловых башен имели недостроенный вид, но внутри защитной стены была законченная мостовая из камня. До мостовой Красной площади ей было далеко, но, по крайней мере, здесь не было грязи. Сам дворец зиял пустотами окон и входной двери, способный пропустить грузовик средних размеров. Этажей было три. Два верхних этажа имели меньший диаметр и шли от крыши высокого первого этажа. Александров называл такое расположение этажей «донжоном». На первый этаж вела широкая лестница из десяти ступеней, облицованная песчаником. Дети, увидев такое монументальное строение, ошалели. Да что там дети, даже Алла Лихеп была впечатлена, признав, что дворец в Андоне был скромнее. «Макса, зачем нам такой большой дом?» – озвучил общее сомнение Нел, запрокинув голову и всматриваясь в верхние этажи. «Здесь мы будем жить, принимать гостей, проводить советы. Со временем здесь сформируется императорский дворец, а сейчас надо определить, кто в каких комнатах будет жить, и натаскать дров для костров, ночь будет холодной». «Макс Ара, этот дворец огромен! Дворец в Андоне рядом с ним, словно маленький домик гончара!» Не смогла сдержать сравнение Алулихеп. Ее можно было понять, я и сам был поражен размерами. Это сколько усилий приложил Александров, что в такие сжатые сроки смог возвести такую громадину. Дворец звучал авансом, с учетом того, что пока все это громадное строение представляло из себя просто каменную постройку. Стыки между камнями были заделаны раствором на основе цемента и песка. Оконные проемы были неровные. Здесь предстояло еще много работы. Порадовало основание пола. На первом этаже это была плотно утрамбованная глина. В дальнейшем можно будет настелить деревянные полы или использовать гранит. Дети с визгами и криками начали гоняться друг за другом, оглашая звонким смехом пустое громадину строения. Через многочисленные оконные проемы проходило достаточно света, чтобы внутри была неплохая видимость. Первый этаж состоял из обширной залы примерно в 200 квадратных метров. Позади нее шел коридор, из которого вели двери в восемь комнат размерами пять на семь метров. Еще пять помещений такого же размера шли по правой стороне залы, также отделенные от нее широким коридором. С левой стороны было всего пять комнат, это не считая двух помещений для охраны. Таким образом, на первом этаже дворца, не считая залы, получалось восемнадцать жилых комнат. Пока моя семья осматривалась в сопровождении Бера, поднялся на второй этаж по деревянной приставной лестнице. Только поднявшись на крышу первого этажа, понял, что значит донжон и каково его предназначение. Донжон представлял собой массивную башню, без окон на нижнем этаже. Небольшой дверной проем в донжон был на высоте трех метров. Лестницы здесь не было. Ее функцию выполнял ствол дерева с обрубленными сучьями. Размер донжона, на мой взгляд, был раз в пять меньше первого этажа. Поднявшись по стволу дерева, вместе с бером огляделся, стараясь не травмироваться в кромешной тьме. Пятно света проникало через дверной проем, освещая небольшой пятачок. Вся остальная часть оставалась в темноте. Теперь стал ясен замысел Александрова, настаивавшего именно на такой конструкции. Допустим, враги проникают за крепостную стену дворца и попадают внутрь дворцовой площади. Обитатели дворца просто покидают первый этаж и, поднявшись на его крышу, попадают в донжон по приставной лестнице. Лестницу втаскивают внутрь, закрывая небольшую дверь. Перед врагом оказывается сплошная стена камня, которую не разрушить без применения тарана или других устройств. Но этому мешают воины, которые обстреливают врага со второго этажа через маленькие окна бойницы. Отсюда можно лить на врагов и кипяток, и смолу, и вообще все, на что способна фантазия осажденных. «Ай да, Владимир Валентинович! Ай да, сукин сын!» пробормотал вслух, восхищаясь умом физика. «А ведь вроде кабинетная крыса, но мозги работают исправно». Бер высекал огонь, искренне мгновение озаряли темень, но мы не захватили сырье для факела. Пришлось спускаться, отложив дальнейшую ревизию на потом. Внизу шел спор между детьми, выбиравшими комнаты. Пришлось положить этому конец, объявив свое решение. Каждая жена получала по комнате. Близняшки Анна и ао получали отдельную комнату. Миха, Мал и Ур размещались вместе. Макс Хеп был слишком мал, решил его пока оставить с матерью. Беру и Санчо отвел по комнате, что шли справа от тронного зала. Но, подумав, решил неандертальца с женами поселить в комнате слева. Там размеры позволяли разместить всех его жен и детей. На моей половине дворца оставались еще три комнаты и четыре комнаты по левой стороне. Со временем и они найдут своих постояльцев. Сейчас главное было начать хоть какие-то отделочные работы. Утром пошлю корабль сосед и ее отцом, чтобы обсудить дальнейшие вопросы по благоустройству жилища. «Нет, займитесь едой. Успеете поселить еще шкуры?» – одернул жен, спешащих устроить спальное место. Нейл, смеясь, оставила шкуры и сразу принялась за работу. Алло-Лихеп засмущалась, но тоже поспешила присоединиться к старшей жене в сопровождении зизаги жены Бера. Оставив женщин заниматься приготовлением пищи, поспешил в сторону порта, где размещалась основная масса ранее прибывших колонистов. Прибывшие со мной середливо расположились прямо на земле, так как никто не спешил предоставить им жилища. Тиландер забрал семью Лайтфута в свой временный домик. Все остальные пока не были определены. Подозвал ближайшего рабочего, под началом которого дробили камни для укладки на мостовую, поручил разместить всех новоприбывших, кроме Хера и священнослужителей. Их будущее жилище Музгар зияло пустыми проемами окон. Было построено два этажа. В данный момент шли работе по установке кровли. «Хер, бери с собой своих учеников и идите в тот Музгар», показал рукой в направлении строящегося храма. «Там работы еще не закончены. Просто говорите рабочим, что вы хотите. Они будут слушать все ваши указания». Шаман Бойко зашагал в указанном направлении, увлекая за собой десяток своих новоявленных адептов. «Ну, пусть только завтра появится Александров». «Всыплю ему по самое не хочу». Оставил рабочих без надзора. Побежал ухаживать за дочерью, словно стройка будет идти сама по себе. Рабочие работали, но как-то без энтузиазма, без искорки. Гремя деревянными колесами, обитыми железной полосой, с западной стороны показалась телега. На телеге выселась гора свежеиспеченного цемента, который понемногу просыпался на каждой кочке, когда телегу встряхивало. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Это сколько цемента вот так посеяно из-за безалаберности. Одно было точно – совковое мышление физика не изменилось. Даже попав в каменный век, точно так же эти доморощенные умы сгубили СССР в свое время. По всей территории огромной страны стояли забытые, заброшенные шахты, заводы, техника. Никто не считался с потерями. Считалось, что страна огромная и ее ресурсы бесконечны. Остановил мальчишку, что правил телегой, сделал жесткое внушение, что если еще раз увижу перевозку цемента не в мешках и шкур, отдам его на сидение рыбам. Пацан побледнел так сильно, что из темнокожего превратился в светло-серого цвета. Отпустив его, зажигал в порт к Тиллендеру. Американец становился палочкой вручалочкой в тяжелые времена. Возле временной хижины Тиллендера уже горел огонь. Смеясь, жены обоих американцев резали мясо, нанизывая его на прутики. Увидев меня, женщины замолчали. Гу окликнула мужа. «Уилл, к нам идет Макса!» Лайтфуд вскочил и устремился мне навстречу. Герман, занятый рубкой хвороста, помахал рукой. Дескать, минуту и буду. «Сэр, хорошо, что вы пришли. Гу отлично жарит мясо!» Лайтфуд, несмотря на возраст, казался мальчишкой. Он по-прежнему робел разговаривая со мной» и не мог избавиться от уставного обращения, сэр. «Уильям, я устал тебе говорить. Разговаривай на «ты» и забудь про своих сэров». «Хорошо, сэр, Макс, то есть...» Исправился американец, покраснев от своего фривольного обращения. Подошел Диландер, отряхивая капли пота. «Макс, я собирался послать за тобой, чтобы мы отобедали вместе». «Спасибо, Герман. Мои жены сейчас тоже заняты приготовлением пищи. Но сейчас я по делу. Что скажешь о стройке? Ты лучше разбираешься в этом». «Впечатляет. С момента моего прошлого визита профессор успел много, но...» Здесь Тиландер замялся. «Нет упорядоченности и четкой иерархии?» Подсказал я в виде смущения Тиландера. «Да, просто он твой тесть. Мне не к лицу его критиковать». Облегченно выдохнул американец. «Здесь нет неприкосновенных фигур». Холодно отрезал я его попытки загладить сказанное. «И критиковать можно всех, даже меня. Собственно говоря, именно этой причиной меня и привела к тебе. Возьми на себя общее руководство строительством. Организуй процесс так, чтобы была максимальная эффективность и отдача». «А твой тесть?» Теландер смотрел спокойно и прямо мне в глаза. «За ним останется консультативная роль. Его знания обширны, но управлять производственным процессом он не может». «Кроме того, будем считать его твоим заместителем, чтобы не обижать старика». «Он коммунист. Вряд ли его обрадует работать ниже по рангу, чем проклятый американец», рассмеялся Тиллендер, умело копируя интонацию Александрова при словосочетании «проклятый американец». «Но на этот счет не переживай. У меня есть пара аргументов, даже против закоренелого коммуниста. Ты после еды осмотрись, что к чему. Общая тенденция идет правильно». но мне не нравится, что везде заброшено начатое, а рабочие занимаются новым участком работы. И еще, надо временно разместить прибывших с нами, а то они сидят как сироты, того гляди еще и расплачутся. Макс, я видел еще в прошлый приезд, что часть домов для жителей уже готова, но твой тесть не дает людям селиться там, заставляя всех жить у берега реки. Может, можно уже людей расселять по каменным домам? «Конечно, можно. Только подожди до завтра. Возможно, что наш ученый что-то планировал. Я сегодня пошлю Мара за ним, чтобы он с утра привез Сет и Санчо. Поговорим с ним утром и начнем размещать людей. Надо понемногу заселять город. Хватит им жить во временных постройках». «Точно? Не отобедаешь с нами?» – предпринял вторую попытку Тиландер. «Нет, спасибо. Меня ждут Нел и Ялоли. Да и дел с размещением еще много. Не забудь про прибывших с нами». Обменявшись рукопожатием с американцем, зашагал к Музгару, чтобы посмотреть, как размещаются мои будущие священники. Мара я заметил практически сразу. Вместе с командой варяга они расположились за двумя кострами, готовя себе пищу. Подозвав капитана, озадачил его предстоящей работой. Было жалко посылать его в море после такого длительного путешествия. Но Мар не повел бровью. Спросив, могут ли они принять пищу или им отправляться немедленно, заверил, что утром моя жена и остальные будут доставлены в Максель. Меся грязь и периодически попадая на участки, выложенные камнем, добрался до Музгара, где Хер яростно распекал рабочих, грозя им карами главного духа Бога. Побледневшие работники, возводившие храм, слушали молча. Весь ужас их положения отражался на лицах. «Что случилось, Хер?» Мой приход шаман не заметил, и вопрос его застал врасплох. «Макса, они не сделали комнату, где мы должны благодарить главного духа Бога!» Жалобным голосом пожаловался он, окидывая строение взглядом. — Это не проблема. Мы пристроим большую комнату к Музгару, чтобы она могла вместить все население Макселя. Пару минут Хер соображал. Когда до него дошло, переменился в лице. — Эликий дух Макса, ты самый мудрый. Пусть любит тебя главный дух Бог. Вопрос, где будут проводить службу священники, где им читать проповеди, упустил я, планируя строительство храма. Тогда вместе с физиком мы накидали план Музгара, совершенно забыв, что нужно большое помещение для паствы. Я реально забыл, а вот физик, вероятно, упустил преднамеренно, будучи злостным атеистом. Идея построить большое помещение для проповедей мне показалась разумной. Просто надо предусмотреть, чтобы пристройка была не с той стороны, где будет подземный проход к реке. Хер успокоился. Еще раз извинившись, он развил бурную деятельность по распределению еще готовых помещений своим послушникам. Двое самых молодых уже занимались приготовлением еды. Горел костер, а из мешков извлекалось сушеное мясо. Убедившись, что священники с голоду не умрут, и у них практически готовый кров, решил вернуться к семье. По дороге к дворцу раздражение отсутствием Александрова на стройке усиливалось. На ступенях дворца я его мысленно уже вешал за такую самоволку. Единственное, что могло его оправдать, беспокойство за дочь. Но этот аргумент не был железным. Рожать ей было рано, а лекарство от токсикоза было придумано природой давно. Работать и забить на все свои рвоты, отеки и недомогания. Если бы было иначе, человечество просто вымерло бы еще в каменном веке. Но эта медаль имела и обратную сторону, выражавшуюся в короткой продолжительности жизни. Большинство болезней пришли от сытой и изнеженной жизни. В каменном веке люди просто не доживали до возраста истощения ресурсов организма. Хер, Хат выглядели стариками, но оба были чуть старше меня. Мне через месяц исполнится 42. Оба моих аксакала, по моему мнению, были старше меня максимум на 10-12 лет. Разнообразные лишения, однообразная пища, бедная микроэлементами и витаминами с самого рождения, угнетала их организмы, вызывая преждевременное старение органов и тканей. «Макса, ты пришел! Еда готова! Мы все ждали тебя!» Нел кинулась на кровать на шкуре, прикрытой куском чистой ткани. Словно по команде из многочисленных углов дворца появились дети. Усевшись полукругом, они ожидали разрешения приступить к трапезе. Из своей комнаты появилась Алолли Хеп, ведя за руку Макс Хепа. Дождавшись, что Нел все разложит, кивнул. «Кушайте, дети!» Может, следовало приучить их к молитве перед едой, но я таких не знал, а придумывать текст молитвы не было желания. Поздний обед стал нашим ужином, потому что, наевшись, все захотели спать. Бер дважды проинформировал, что на входе установлена стража, а в большой комнате по левой стороне тронного зала находится их смена. Короткий весенний день сменился ночью. Разложив небольшие костры в специальных нишах в сене, которым впоследствии предстояло стать каминами, дал команду на отдых. Сегодня я спал снел, но кроме здорового сна дальше дело не планировалось. Слишком устал от морского путешествия. Утром едва я успел позавтракать, как появился Санчо, опередив Сет и Александрова. Макс! Гигант влетел во дворец, как спички разметав стражников. «Когда Санчо обнял меня, у меня перехватило дыхание». Напрягая мышцы грудной клетки и пресса, старался удержать воздух, выдавливаемый из легких железной хваткой неандертальца. Когда Санчо отпустил меня, едва не упал от головокружения, вызванного перераспределением крови в организме. «Санчо, еще раз так сдавишь меня, я тебе отрежу яйца, а твоих жен раздам воинам!» Для убедительности послал мысли образ неандертальца, превращенного в евнух. Эх, хе неандертальец — кострат!» — противно кихикнул Александров. Искренне радуюсь тому ужасу, что проступил на лице Санчо, получившего мою картинку. Это была его ошибка. Я все еще был зол на него. Но оскорблять Санчо мог только я. Профессор сам вызвал на себя огонь. «Владимир Валентинович, объясните мне, почему я, вернувшись, не вижу вас на веренном вам объекте? Или вы посчитали, что мои слова — это дуновение ветра, с которым можно не считаться?» В зале наступила мертвая тишина. Моя семья, знакомая с интонацией, не предвещавшей ничего хорошего, замерла. Старый коммунист пятой точкой почувствовал проблемы. Веселье с его лица исчезло. И только моя молодая и довольно неумная жена Сет решила проявить характер. «Макс, как ты разговариваешь с моим отцом? Тебе не стыдно так разговаривать с пожилым тестем? Я думаю, ты должен извиниться». Тишина, наступившая после слов Сет, оглушала. У меня даже зазвенело в ухе от этой мертвой тишины. «Точно, славянская кровь! Дай волю, мусор заставит выносить!» Прогнал мысли, обернулся к сет. «Я в последний раз прощаю твою глупость! Еще одна такая выходка! Отдам тебя кому-нибудь!» Пришлось сдерживать себя, чтобы говорить ровно. «А что я сделала? Разве ты не нагрубил моему отцу?» Упавшим голосом попыталась защитить сосед, выставив вперед огромный живот. «Заткнись!» «Еще одно слово без моего разрешения! И клянусь главным духом Богом, чьим посланником я являюсь! Ты пожалеешь, женщина! Заткнись и не смей мне перечить, тварь!» После слова «тварь» Сет дернулась, словно ужаленная. Ее лицо исказило гримаса, но она сумела сдержаться. Э -э, «Прости, Максим Сергеевич, я виноват. И на Сет не серчай, она слишком молода, чтобы многое понимать». «Вас прощаю, Владимир!» Я впервые назвал профессора просто по имени. «Бер, отведи Сет на корабль. Она возвращается в селение отца до моих дальнейших указаний. Разрешаю убить, если она скажет хоть одно слово!» Незаметно для остальных подмигнул сыну, давая понять, что слово «убить» сказано не для действий. Пошатнувшись, Сет молча посмотрела на меня. В ее взгляде было столько просьбы и грусти, что я едва не передумал. но эту строптивую девицу следовало проучить игнорируя ее повернулся к ее отцу а теперь вам придется отсчитаться за весь период считайте что к вам в совхоз приехал ревизор очень принципиальный и неподкупный ревизор дорогой спаситель мира побледневший александров поник головой за спиной послышались шаги это уходили бер и сет с моим ребенком во ощреве У нее был шанс стать самой любимой, исходя из возраста и происхождения. Но этот шанс, похоже, она упустила. И понимал это не только я. Понимал это и ее отец, в раз осунувшийся и ставший старше на пару лет.